С такими мыслями о наших героях мы делали эту картину. Процесс созидания – дело живое. Оно не терпит авторского волантиризма, предвзятости, следования намеченной схеме. Душа автора должна быть открыта, а мозг подвижен, раскрепощен. мало родить персонажей, надо потом с ними считаться как живыми людьми. прислушиваться к ним, не насиловать их волю и характеры. Но с другой стороны, надо держать их в узде, чтобы они совсем то уж не распоясывались, чтобы не выскочили из за рамки авторских намерений. Тут дело взаимосвязанное. Ты ведешь своих персонажей за руку, но и они тебя тоже ведут. Процесс очень деликатный, причем это в равной мере относится и к сочинению персонажей, когда ты писатель, и к воплощению этих героев с помощью исполнителей, когда ты режиссер. Так вот, если первым камертоном в постановке фильма послужила жизненная реальность, с которой мы знакомились в процессе съемок, то вторым камертоном определяющим человеческую правду характеров и отношений стала Людмила Гурченко. Приглашая ее на роль я, честно говоря, не подозревал, с кем мне предстоит иметь дело Понимал, что главную роль будет играть замечательная актриса, но что в группе появится атомный реактор, конечно, не предполагал Поначалу она вела себя тихо После длительной творческой разлуки предстояла взаимная притирка, понимание, кто чем дышит, кто во что превратился. Первое необыкновенно радостное открытие состояло в том, что у Гурченко и у меня оказалось поразительное совпадение мнений, вкусов, взглядов по всем проблемам, касающимся искусства. С самых первых дней возникло абсолютное доверие друг к другу. И вот тут Людмила Марковна, поняв, что не нарвется на самолюбивый отпор с моей стороны, что я умею слушать актёра и считаться с ним, развернулась вовсю. Она начала свою разрушительную и в то же самое время созидательную деятельность. Театральные артисты обычно не могут отдавать все свое время и все свои силы работе в кино. Участие в репертуаре, репетиции, вводы в спектакли забирают у актёра театра не только временную часть творческой активности. Гурченко же, когда снимается, отдает себя целиком фильму, своей роли. В этот период из ее жизни исключается все, что может помешать работе, отвлечь, утомить, забрать силы, предназначенные для съемки. Когда кончается рабочий день, она возвращается домой и заново проигрывает все, что снималось сегодня, и готовится к завтрашней съемке. Каждый день она приходила в гримерную, прощупав, продумав, прочувствовав предстоящую сцену. Она точно знала, в чем драматургия эпизода. Каково его место в картине, какие качества героини ей надо здесь проявить, где в тексте правда, а где ложь. Такой наполненности, такой самонадачи, такого глубокого проникновения в суть своего персонажа я не встречал ни разу. Актерская работа, съемка — это ее религия, ее вера, ее жизнь. Ничего более дорогого, более святого, более любимого для нее не существует. Она живет этим и ради этого. И её отношение к людям искусства искусству продиктовано тем, как они в свою очередь относятся к искусству. Она не терпит бездарностей, пошляков, приспособленцев, равнодушных ремесленников и лепит им в глаза горькую правду матку. Отсюда частенько возникает толки о ее несносном характере, разговоры о звездной болезни, зазнайстве и так далее. Так вот я, пожалуй, никогда не встречал такой послушной и дисциплинированной актрисы. Она безотказна в работе.